Я собираюсь в Россию по делам, заеду погостить в деревню и совершенно успокою Илью львович на этот счет». Я молчу. «А нет другого выхода?» «Я не вижу». «Вы ведь не согласитесь пожертвовать ребенком?» «Никогда!» «Значит, ложь необходима. Нельзя же в самом деле медленно убивать человека». «Вы правы».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 вдруг почувствовала необыкновенную привязанность к Лулу. Ребенок может делать с ней все, что хочет, и бульдог только блаженно сопит. Амуром его прозвал Васенька, которому собака чувствует такую же беспричинную ненависть, как некогда он сам чувствовал к Сидоренко. «Туси, тужур, май херекс, говорит он, сторонкой проходя мимо бульдога. «Да убери ты Лулу свою очаровательную игрушку!» «У меня новые брюки!» Я не мучаю мою деточку долгими сеансами. Я стараюсь его развлекать. Рассказываю ему сказки, пока пишу его. Мои сказки всегда веселые и смешные. Лулу -Лу весело смеется и говорит, «Вот когда ты мама рассказываешь, я все понимаю, и мне не страшно». «Знаю, знаю, детка моя», — думаю я. «Это папаша твой темными зимними вечерами рассказывал сказки страшные».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 Но он такой ласковый ребенок, что Катя не может не отвечать на его ласки. На этот милый лепет, когда он с серьезным видом и, свернув губы трубочкой, произносит «Катя, поцелуй меня!» Я рада, что Катя будет при ребенке. Сначала я было подумала, не станет ли она восстанавливать его против меня. Но сейчас же отогнала эту мысль. Катя щепетильно чесна и никогда не сделает этого. Она прекрасная воспитательница.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 «Васенька, Васенька, где же вы отыскали этих ребят и слепого старика?» «Тут недалеко. А чего вы пристали? Живет человек, никого не трогает. Что в самом деле?» «Лулу», — говорю я, — «пойди поцелуй Васеньку». Лулу рад целоваться. Он сейчас же бросается в объятия Васеньки. Васенька, хлопая его по спине, говорит, «Заходи ко мне, посмотришь моего кавалера. Только амур не приводи, а то кавалер его загрызет».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 Я хочу передать ему ребенка, но Лулу цепляется за меня и с просонок капризно ворчит. «Подвиньтесь, Эдгар, немножечко. Дайте место поставить ноги на вашу скамейку. Прошу я». Старк подвигается. «Теперь мне удобно. Я прижимаю к себе ребенка, прикрываю его шарфом и закрываю глаза. Когда Лулу спит на моих руках, я счастлива и не думаю ни о чем». Васенька и Катя о чем-то спорят. Кругом шум и смех.